Алиса. Перестать друг друга любить? Да разве можно было хотя бы представить себе такое? Мое удивление было даже сильнее огорчение. В полной растерянности, захватив письмо, я помчался к кабелю. Ну и что же ты собираешься делать? спросил он, качая головой и сжав губы после того, как прочитал письмо. Я воздел руки в знак неуверенности и отчаяния. Надеюсь, по крайней мере, что отвечать ты не будешь. С женщинами только начни серьезный разговор и пиши пропало. Слушай меня. Если в субботу вечером мы доберемся до Гавра, то в воскресенье утром можем быть уже в фангизмаре и вернемся обратно в понедельник к первой лекции. Твоих я в последний раз видел еще до армии, так что предлог вполне подходящий. И для меня приятный. Если Алиса поймет, что это лишь предлог, тем лучше. Я беру на себя Жюльетту, а ты в это время поговоришь с ее сестрой, причем постараешься вести себя по-мужски. По правде говоря, есть в твоей истории что-то не очень мне понятное. Наверное, ты не все мне рассказал, но неважно, я сам все выясню. Главное, не сообщай им о нашем приезде. Твою кузину нужно застичь врасплох и не дать ей времени подготовиться к обороне. Едва я толкнул садовую калитку, сердце мое так и забилось. встречу нам сразу же выбежала Жюльетта. Алиса была занята в бельевой и выходить явно не спешила. Мы уже вовсю беседовали с дядей и мисс Эшбертон, когда она, наконец, спустилась в гостиницу. Если наш внезапный приезд и взволновал ее то это ничуть не было заметно. Я вспомнил слова Абеля и подумал, что она так долго не выходила именно потому, что готовилась к обороне. Ее сдержанность казалась еще более холодной на фоне необычайной живости Жюльеты. Я почувствовал, что она осуждает меня за это возвращение, по крайней мере, весь ее вид выражал лишнее одобрение а искать за ним какое-то тайное и более искреннее чувство я не решался. Она села в дальний угол у окна и, как бы отвлекшись от всего, полностью погрузилась в вышивание, сосредоточенно разбирая узор и слегка шевеля губами. К счастью, Абель не умолкал, ибо сам я был совершенно не в состоянии поддерживать разговор, так что без его рассказов о военной службе и о путешествии первые минуты встречи были бы крайне томительными. Похоже, и дядя был чем-то весьма озабочен. Не успели мы пообедать, как Жюльетта взяла меня за руку и позвала в сад. — Ты представляешь, меня уже сватают! — выпалила она, как только мы остались вдвоем. Вчера папа получил письмо от тети Фелиции. Она пишет, что какой-то виноградарь из Нима, Собирается просить моей руки. По ее уверениям, человек он очень хороший, этой весной видел меня только несколько раз в гостях и вот влюбился. — А ты сама его хотя бы заметила, этого господина? — спросил я с непозволительной враждебностью по отношению к новоявленному поклоннику. — Да, я поняла, кто это. Этакий добродушный Дон Кихот, неотесанный, грубый, очень некрасивый и довольно забавный, так что тете стоило немалых усилий держаться с ним серьезно. «Ну и как, есть ли у него основание надеяться?» — съязвил я. «Перестань, жиром ты шутишь. Какой ты -то торговец. Если бы ты хоть раз его увидел, то не стал бы задавать таких вопросов». «Ну а дядя-то что ответил?» «То же, что и я. деск я еще слишком молода для замужества. К несчастью хихикнула она». Тетя предвидела подобное возражение и написала в постскриптуме, что господин Эдуард Тесьер, так его зовут, согласен подождать, а сватается он так, заранее, просто для того, чтобы занять очередь. Как это глупо все! А что еще мне было делать? Не могла же я просить передать ему, что он страшен, как смертный грех? Нет, но ну могла сказать, что не хочешь мужа виноградаря. Она пожала плечами. — Все равно для тети это было бы непонятно. — Ладно, хватит об этом. Скажи лучше, ведь Алиса тебе писала? Она буквально тараторила и вообще была очень разуждена. Я протянул ей письмо Алисы, которое она прочла густо краснее. Затем она спросила, и мне послышались в ее голосе гневные нотки. — Ну так что же ты собираешься делать? — Даже и не знаю, — ответил я. — Оказавшись здесь, я сразу же понял, что мне было бы гораздо легче тоже написать ей. Я уже корю себя за то, что приехал, но ты-то хоть понимаешь, что она хотела сказать? — Я думаю, она хочет предоставить тебе полную свободу. — Ну на что она мне, эта свобода? Зачем она такое пишет, тебе ясно или нет? Она ответила нет, но так сухо, что я, совершенно не будучи ни в чем уверенным, все же именно с этой минуты заподозрил, что Жюльете должно быть что-то известно. Внезапно на повороте аллеи, по которой мы шли, она обернулась. — А сейчас оставь меня. Ты же приехал не для того, чтобы болтать со мной. Мы и так пробыли слишком долго вдвоем. И она побежала к дому, а уже через минуту я услышал ее фортепиано. Когда я вошел в гостиную, она, не переставая играть, разговаривала с подошедшим Абелем, но как-то вяло и довольно бессвязно. Я снова вошел в сад и долго бродил по нему в поисках Алисы. Нашел я ее в той части сада, где росли фруктовые деревья. Возле самой стены она собирала букет из первых хризантем, чей аромат мешался с запахом опавшей буковой листвы. Воздух весь был напоён осенью, солнце отдавало свое последнее скудное тепло цветам на шпалерах, небо было безоблачным, ясным, как на востоке. Лицо Алисы тонуло в большом, глубоком головном уборе, который Абель привез для нее из своего путешествия по Зеландии, и который она немедленно надела. При моем приближении она не обернулась, но потому как она слегка вздрогнула, я понял, что она услышала мои шаги. Я внутренне напрягся, собирая всю свою смелость, чтобы вынести тот суровый укор, с которым она вот-вот должна была на меня взглянуть. Словно желая оттянуть это мгновение, я сбавил шаг и был уже совсем близко, как вдруг она по-прежнему, не поворачиваясь ко мне лицом, а глядя в землю, точно обиженный ребенок, Протянула почти за спину навстречу мне большой букет хризантем, как бы в знак того, что мне можно подойти. А поскольку я предпочел истолковать сей жест наоборот и остановился, как вкопанный, она сама, наконец обернувшись, подошла ко мне, подняла голову, и я увидел, что она улыбается. В сиянии ее глаз мне вдруг все снова показалось таким простым и естественным, что я без всякого усилия и ничуть не изменившимся голосом сказал. — Я вернулся из-за твоего письма. — Я так и подумала, — сказала она, и, смягчая голосом, свой упрек добавила. Это как раз меня больше всего и рассердило. — Почему ты так странно воспринял мои слова? Ведь речь идет о совсем простых вещах. Мои огорчения и заботы в тот же миг и впрямь показались мне какими-то надуманными, рожденными лишь воображением. Разве я не говорила тебе, что мы и так уже счастливы? Почему же тебя удивляет мой отказ что-либо менять, как ты это предлагаешь? В самом деле рядом с ней я чувствовал себя счастливым. Я был наверху блаженства настолько, что желал лишь одного — думать так, как она, жить ее мыслью. Мне только и нужна была эта улыбка, да еще взять ее за руку и идти, идти вот так, вместе, прямо, среди этих цветов, под этим ласковым солнцем. — Если ты считаешь, что так будет лучше, — сказал я очень серьезно, — раз навсегда смиряясь со своей участью и полностью отдавшись мимолетному блаженству. Если ты так... Все настаивают на том, что вопрос, столь глубокий и подводящий итог, звучащий всегда эмоционально, задается совсем без осуждения. Все согласны, что ни обвинений, ни угрозы в вопросе нет. Они чувствовали только... Я люблю тебя, что готов ждать всю жизнь, но пойми, Алиса... Если ты должна будешь разлюбить меня или усомнишься в моей любви, я этого не перенесу. Увы, жером. как раз в этом я не сомневаюсь. Она произнесла это спокойно и в то же время с грустью, но лицо ее по-прежнему светилось такой прекрасной, покойной улыбкой, что меня охватил стыд за мои опасения и настойчивые попытки что-то изменить. Мне даже показалось, что только они и явились причиной грусти, нотки, которые я рас...